Глава 55. Спустя неделю. Полина. В спешке собираем документы. Надо забрать ребенка как можно скорее. Сердечко неприятно ёкает. Ему будет спокойнее, когда малышка официально станет членом семьи Николаевых. Едва дочки узнают, что Руська станет их двоюродной сестричкой, и будет жить в бабушкином доме, как их ревность гаснет на глазах. «Она точно не заберет тебя или папу у нас?», – интересуется Майка. «Точно. Ваши бабушка с дедушкой официально станут ее родителями». «Тогда берите ее», – дают разрешение малявки. «На этот раз я намного умнее, слушаю их мнение. Целую своих крох, жму их маленькие ладошки. В субботу раздается телефонный звонок. На экране отображается номер Сони Мармеладовой. «Почему она звонит в неурочный час?» Всплывает в мозгу неприятный вопрос. Дрожащими пальцами снимаю трубку, отвечаю. «Соня, добрый день. У нас все в порядке». Представитель опеки навещал накануне, остался удовлетворен гостевым визитом Алешкиной. «Я рада...» Голос Сони холодный и неприступный. «Она будто стену между нами выстроила. С чего бы это? Мы с ней дружим, а тут формальное общение. За Русланой завтра приедут», — сообщает воспитательница, чем ставит меня в тупик. «Зачем?» Прошло всего две недели. У нас есть еще неделя, к тому же... Не успеваю договорить. Руслану удочерили. Осталось пройти формальную процедуру. В голосе воспитательницы раскаленный металл. «Все верно. Моя мама оформляет документы», — сообщаю радостно. Николаева Марина. «Нет» категорично заявляет Мармеладова. Ее забирает в другую семью. Голос Сонечки впервые дрожит. «Что вы несете?» Срываюсь на крик. «Это наша девочка! Мы вам ее не отдадим!» «Полина, я хотела по-хорошему. Боюсь, что не выйдет. Мы заберем Руслану сегодня же». «Вы не можете! Не можете! Это наша девочка!» Медленно сползаю по стенке на пол. Соберите девочку к шести. Трубка отключается. Господи, пожалуйста, пусть это окажется розыгрышем, недоразумением. Рыдаю, лежа на полу в спальне, захлебываюсь в слезах. Мамуля, прибегает Машка, гладит по голове. Вставай! Я не реагирую, чем пугаю ее. Дочка выбегает на лестницу, кричит на весь дом. «Маме плохо!» К нам бегут, надо мной склоняются лица. Слышу встревоженные голоса, но ничего не ощущаю. У меня будто вырвали кусочек души. Даже представить не могу, что будет с мамой, когда она узнает, что теряет очередную дочь. — Дорогая? — муж вытирает слезы с моего зареванного лица. — Что стряслось? — Виталина? — Вася считает, что я становлюсь странной, неуправляемой, слабой, когда в моей жизни объявляется сестра. За любыми невзгодами ему мерещится ее тень. — Русю забирают другие люди, — сообщаю давясь слезами. «Понимаешь, мы опоздали!» Обнимаю его за шею. «Сегодня в шесть должны ее отдать!» «Секунду, надо сделать звонок адвокату!» Вася исчезает за дверью, оставив меня на попечение Авроры и других домочадцев. «Пустырник?» — предлагает няня. «Молочко с печенькой!» Заботится сынок. Только хлопаю мокрыми ресницами, по которым стекают слезы. Муж возвращается через пять минут. «Поступим так. Девочку отдаем. Вычисляем у усыновителей, пытаемся договориться по-хорошему, в денежном эквиваленте. А там действуем согласно обстоятельствам». «Дорогой, спасибо» поднимаюсь с пола, опираясь на мужа. Не знаю как, но я должна пережить сегодняшний вечер и верить в будущее. А главное, я должна снова стать сильной, чтобы внушить непоколебимую веру матери и верящей мне девочке. Только от меня зависит, как они воспримут новость. Бедные мои девочки, маленькая и большая. Они такие разные, но обе любимые, драгоценные. Не хочу их отпускать от себя».